Глава 9. Мы сидели у меня на кухне и пили чай. Незадолго до этого Арсений вернул патриот хозяину, не сломав в машине ничего важного. Затем мы заехали ко мне домой, чтобы там дождаться Владимира Шарапова, по словам Арсения, агента Громова. Он должен был отвезти нас сначала к месту, где был похищен Игорь Ухтомский, а потом, где было найдено его тело. Я одной рукой держал бутерброд с бужениной, другой выступил в сообщении на планшете для группы любителей детективов ВКонтакте. Правильно с этим у меня играла музыка, а Арсений развёлся со списком людей, который мы раздобыли у Валентины Тимофеевны, тех, кто был на похоронах. И в списке житцов проживавших в доме Устиньи есть тетради, которые нашёл на дрисолях. Наконец он закончил и посмотрел на меня. "Доктор, вот они подозреваемые, желаешь ознакомиться?" Я взял списки в руки. С пометками Арсения они выглядели следующим образом. Похоронные, так он обозвал людей, которые были на похоронах у Стинни Филипповны. 1. Валентина Тимофеевна Мутко. 2. Сын Валентины Тимофеевны Анатолий Мутко и его жена. 3. Галина Тимофеевна Сергеева. 4. Ира Сергеева. 5. Друг Иры Олег Лимонов. 6. Игорь Ухтомский, его жена Елена, их дочь. 7. Дима Волков, его родители много лет снимали дачу, живут за границей. 8. Дима Волков, его родители много лет снимали дачу, живут за границей. Шувалкины: бабка Шуры, её дочь и её внучка. Бабка Шура знакомой Устинь, жила по соседству в Лахте. 9. Неизвестная пожилая женщина, видимо знакомая с Галиной. 10. Супруги Сердюковы: Вячеславов Николаевич и Мария Ивановна. 11. Георгий Герман, живёт где-то под Петербургом, дочь и сын в Израиле. Женани свой год назад умерла. Следующий список был озаглавлен: дачники. Похтомский: родители, сын Игорь, все умерли. Волковых родители, сын Дмитрий все живы. Сердюковы, родители, дочь все живы. Герман и Георгий, жена умерла, дети живут за границей. Бурлаки, дедушка, бабушка точно умерли. Их дочь и внучка, наверное, живы. Контактов нет. Информации о местонахождении нет. Значит, на Полярно-Хрустинне было 17 человек, так, заговорил я. Так, думаешь, один из них почерён убийца или его сообщник, персонал Арсений? А ты не рассматриваешь другую версию, что её убил человек, который не был дачником, не пришёл на её похороны? Надо бы, конечно, рассмотреть. Начнём с этих, Арсений, версия с взглядом, в потолок о секунду через 5 произнёс. Значит, почтальон. А давай найду убийцу звать почтальон. И вот тебе версия. Убийца, вероятно, всё о мужчине и вероятно всё о стене знала его. Ему было необходимо от неё некоей информации. Он или получил её, или нет, но убил старушку, украл телефонную книгу. Может быть, вставил я телефонную, а может это просто книга с рецептами. Нет, серьёзно, рецепт строганов. Тогда бы он её просто выбросил. Это была телефонная книга, которую не могла найти дочка у стены Валентина. Почтальон у ней искал телефон или данные какого-то человека и нашёл то, что искал. И сейчас, скорее всего, уже убил этого человека. Вот это первая версия. Ух, Томского предложил я. телефоны адресу Ухтомского от дел Арсения Задумчего можно найти более простым способом, чем убийство старушки и вороство старые телефонные книги. Так что из книги он извлёк телефон кого-то другого, знать бы кого. Убив человека, телефон которого он взял из книги, он убивает Ухтомского. Давай на счёт моей версии, торопливо заговорил я, опасаясь, что меня прирут. густонул в клоч телефонную книгу. Пусть и нашёл не какую-то информацию, но совершенно не обязательно, чтобы он был из списка дачников и из списка тех, кто присутствовал на похоронах. Согласен. Конечно, кинул головой Арсений, но на похоронах все эти старые знакомые вероятнее, чем во всём остальном городе. К тому же, в Питере живёт больше 5 млн человек, не считая миллиона гостарбайтеров. А у нас всего он стал суебать пальцы, 10 подозреваемых. Кто-то из них или убийца, или сообщник, или сообщница. «А можно поподробнее? Кто они?» «Люди!» — усмехнулся Арсений. «Ну что, будем думать вместе?» Я согласно кивнул. «Валентина. Маловероятно. Ее муж. Тут ты мне скажи, если он месяц назад ноги сломал, мог он бегать по городу и мочить людей?» Я покачал головой. «Тогда исключаем его, но ты, пожалуйста, проверь, когда он там по пьянке переломался. Это реально?» Дальше. «Злыдня Ира. Я все-таки сомневаюсь, что она причастна к обоим убийствам, поэтому пока поверим ее невиновность». А ейный Хахиль. У ейного Хахиля, конечно, больше мотивов, но вот опиши мне его, как он тебе показался? Неприятный тип, помырщился я. Это твоё субъективное восприятие, возразил Арсений. А ты мне, как вы, доктора, говорите, опиши симптомы. Ну хорошо. А Каголик? На него нельзя положиться, хитрый, истеричный, изрывчатый и неприятный, закончил я свой осмотр. Отлично. И главный трусливый. Поэтому убить кого-нибудь, пусть и старушку, у него кишка тонкая. «Почему ты решил, что он трусливый? Забыл, как он на нас со стулом бросился?» — возразил я. «Нет, не забыл. Но это говорит лишь о том, что он как это? Эксплозивно-взрывчатый психопат», — выдал мне Арсений. «А трусливый потому, что валялся на полу лапками кверху. Нас было больше, и он решил, что лучше не возникать, а то еще получит. Вот видишь, смелый продолжал бы драться. Мой папа говорил, что никогда нельзя сдаваться и рано или поздно победишь. Я бы так и сделал». Психологические особенности, конечно, важны, но старуху прикончить, чтобы денег раздобыть, он мог, несмотря на свою трусость. Трусость, мать жестокости. А Устиню убили очень жестоко, выдал я вчераду. А Ухтомского он сумел было убить. Не знаю, но ольбетова Олега я бы тоже проверил. Олей согласился с Арсением. Тебе это проще будет сделать. Узнай про эти две даты, когда убили Устиню и Ухтомского. Был ли он в это время в больнице? Только учти, там по документам он может числиться, а на самом деле Я в курсе, ответил я. Остаются, продолжил Арсений, вторая дочь Галка, сын самой Валентины и его жена, неизвестная женщина с похорон. Но это маловероятно. Шувалкин. Посмотреть бы на них. Сергеуков и Волков. И ещё Герман забыл искать убийцу среди этих людей, значит, напросичемся чем-то сидя шести миллионов. Ты согласен? Я посмотрел на него, не понимая, шутит он, издевается или прикалывается, но увидел абсолютно серьёзное выражение на его лице. «Что мы имеем на сегодняшний день?» – прикрыл глаза, размышлял он. «Лахта и Ольгина. Частный дом, принадлежавший Устиньев. Интересно, кому бабки достанутся от продажи ее земли?» Почтальон побывал в квартире и похитил телефонную книгу. «Интересно, а что можно найти в старой телефонной книге «Чего нет» в компьютерных адресных базах?» – спросил я. «Имена и фамилии ее знакомых. Интересно, что он ищет?» «Он один, Почтальон?» «Был один, когда принес письмо, но пока мало информации, я бы сказал так. как минимум один. А вот убить Ухтомского в машине ему мог помогать сообщник или сообщница. Да и труп на тачке везти удобнее вдвоём. Мне нравится моя идея, что один из тех, кто был на похоронах Юстини, подошёл к Ухтомскому. Или может, увидел его и послал письмо, после чего встретился и убил. Вполне может быть, что он побывал и на похоронах Убитова, но это не обязательно. Поэтому план на живых 10 следующий. Сейчас мы идём с Шараповым в Лахту, а потом должны встретиться с Ириной, внучкой Юстини. Она расскажет нам про каждого из этих людей, и убийца будет идентифицирован. «Что скажешь?» – довольным голосом закончил Арсений. «Она скажет, кто из них по стальонам работает», – съездил я. «Идея, конечно, превосходная, только очень смешно», – прочел Арсений и добавил не слишком уверенно. «Узнав, кто они и что собой представляют, мы выйдем на след убийцы». «Так только в кино бывает или у Агаты Кристи. Знаешь, тот, на кого меньше всего думаешь, он и есть убийца». Не знаю тоже в своём Арсении, и вообще мне больше окуня нравится. А ты не хочешь показать Ирине скриншот записи с камер дома у Хтомского? Получится портрет почтальона, вдруг озарила меня гениальная идея. Касидоричский нет, отвечал Стоганов непререкаемым тоном. Там ни фига не видно, и это размытые фотографии только совёт нас настоящего следа, и будем ловить не того человека. Подумав, что он просто не хочет с громовым сотрудничать, я закинул версию Арсения в контакт. Посмотрим, что на придумают любители детективов онлайн. Я посмотрел предыдущие комментарии. На мой взгляд, некоторые из них были не решены смысла. Хочешь послушать глас народа, спросил я у Арсения. Зачем? ответил он вопросом на вопрос. Я не стал вступать в прения и просто зачитал мнение посторонних людей. Наехать на наркомана-алкаша. Ему могли обмолвиться о деньгах, которые прячет старуха, но не сказать где именно. Он нанял сообщников. Раз он был в тайных должниках, доверять ему нельзя. Это про Олега, пояснил я Арсению. Дальше про сына Валентины Тимофеевны. Внук старушки, он мог искать завещание, документы на квартиру и дом. А что, вполне разумно. Вот еще интересное мнение. Со старушкой может быть бытовуха, наркоманская или алкашная, а с бизнесменом бизнес-разборки, там ведь все на более высоком уровне. Из машины в машину, длительное скрывание тела, выбрасывание трупа, затем видится организованная группа. А со старухой гораздо проще. Ее же нож, стол, малобюджетно. «Зачем?» — подал голос Арсений. «Зачем ты публикуешь ход расследования ВКонтакте? С какой целью?» «Очень полезно оттачивать и шлифовать свой ум об умы других», — заметил я. «Согласен», — подумал, — ответил Арсений. «Тогда продолжай». У Арсения зазвонил телефон. Это был Шарапов. Он ждал нас внизу в машине. Мы оделись и вышли из дома. Серо, холодно и неуютно было на улице. У меня вдруг возникло ощущение, какое бывает, когда собираешься на кладбище, какой-то то ли грусти, то ли тоски, встречи со смертью, там, где она побывала, где оставила свой след. Fa Farm Any Road, Dru Dedatu